Швейцария, 1365 год. Часовенный мост. Среди достопримечательностей швейцарского города Люцерн, часовенный пешеходный мост, построенный через реку Рейс и крытый черепицей, по праву занимает первое место. Это самый древний деревянный мост и второй по протяженности в Европе. Его длина 204 метра и пересекает он реку наискосок. В летнее время его украшают цветы и картины. Швейцарцы называют его «капельбрюке», что означает «мост, соединяющий капеллы или часовны». Господиа. Швейцарцы называют его «капельбрюке», что означает «мост, соединяющий капеллы или часовни». Это название появилось во времена Средневековья, Когда в 1365 году его строили не только для соединения старой и новой частей города, но и для соединения двух культовых учреждений – Часовни Петра и придворной церкви Хофкирхе, стоявших на противоположных берегах рейса. Отсюда его вытянутость наискосок. В те годы мост был значительно длиннее – 280 метров. Кроме того, его высокие деревянные борта выполняли оборонительную функцию служили защитой от стрел неприятеля. Строительство моста было необходимо городу, так как через него с 13 века стала проходить дорога через Альпы по перевалу Сен-Готтарт в Италию. Таким образом были связаны Германия и Италия, и Люцер оказался как бы посередине. Это удачное месторасположение способствовало его росту, и в скором времени город превратился в крупный торговый центр. Сперва Люцерн принадлежал австрийским Габсбургам, но в XIV веке народ восстал против жестких правил австрийцев, и город обратился к римско католической церкви. Все эти годы часовиный мост служил верой и правдой жителям Люцерна и его гостям, которые не переставали им восхищаться. Но берега реки менялись, и концы моста в 1835 году обрушились. Надстраивать их не стали. И мост сделался короче. Теперь его длина составляет 204 метра. Почти в центре моста высится водяная восьмиугольная башня. Это тоже достопримечательность Люцерна. Ее построили в 1300 году, за 65 лет до появления самого моста. Вначале она являлась сторожевой и служила для охраны города со стороны реки. Правда, стражникам было неудобно подплывать к ней и на лодках, и поэтому, когда строили мост, то присоединили к нему и башню, которая стала его неотъемлемой частью. Позднее башню использовали в качестве городского архива, затем казны, а после темницы. Сегодня в башне располагается сувенирная лавка и местный добровольный артиллерийский союз. В 1993 году на мосту, под черепичной крышей которого висели картины, случился пожар. Говорят, что дерево загорелось от непогашенной сигареты. Огонь уничтожил две трети картин и большую часть моста. Его закрыли и начали реставрировать. Через год мост снова открылся. В нем все было, как и прежде. Только свежий цвет дерева и выдавал заменен. Только свежий цвет дерева выдавал замененные части. На своих местах оказались и деревянные картины.